«Лялька». В ЗАГСе прошло все удачно, хотя психовали все. Потом поехали к Этьену. Его домработница напекла целую кучу блинов. На столе стояли двухкилограммовая банка черной зернистой икры, водка «Абсолют» и шампанское вдова «Клико» из березки. Таня смотрела на счастливую ляльку и на душе теплела. Было шумно, весело и вкусно. Близкие родные люди из товарищеского — Пара французов, коллег тиена Один из них пригласил Таню танцевать. На плохом русском что-то шептал в ухо, но было шумно, и она ничего не расслышала. Впрочем, какая разница? Она уже смотрела на часы и нервничала, торопилась к Кирюшке. Вышли с лялькой на балкон, обнялись, вспомнили Верку, Таня сказала. «Теперь и ты уедешь, совсем скоро. Ни тебя, ни Верки» останусь я совсем одна. «Ты не одна», — тихо сказала лялька. «У тебя Кирюшка, муж, семья». «Ну, семья — это слишком громко сказано», — грустно усмехнулась Таня. «Любишь его?» — спросила лялька. Таня кивнула. «А что толку? Ни надежи, ни опоры. Все я одна». «А мы с тобой такие», — улыбнулась лялька. «Всегда будем главными. Всегда будем принимать решения. Всегда будем за все отвечать». За все и за всех. И ты, и я, и Верка. Такая вот судьба. Таня пожала плечами. Неужели ты права? А ведь иногда так не хочется отвечать за все. Ну, знаешь, хочется, не хочется, эта история не про нас. У всех своя планида, вот увидишь. Пророк вздохнула Таня. Да нет, просто умная очень рассмеялась Лялька. Это правда, умная, очень. Жизнь это не раз потом докажет. и еще, Таня не раз вспомнит этот разговор на балконе и убедится, что лялька права. «Ну просто Кассандра, блин!»